Полли. 26 августа 1845 года. 31 августа 1888 года. Глава первая. Дочь кузнеца. Вращались цилиндры, натягивались ремни, щелкали и жужжали шестеренки. Литеры прижимались к бумаге, оставляя на ней чернильные оттиски. Тряслись полы, свет горел днем и ночью. В некоторых комнатах с потолков на сушилках свисали длинные полосы бумаги с напечатанным текстом. В других выселись башни деревянных ящиков до краев, наполненных крошечными металлическими литерами. В мастерских мужчины, склонившись над верстаками, обтягивали кожей переплетные крышки, украшали обложки золотым тиснением и прошивали тетради. В пристройках гравировали медные таблички и выковывали литеры. В лавках до самого потолка громоздились стопки книг, газет и журналов, источавших восхитительный запах свежей бумаги и типографских чернил. Флит-стрит и прилегавшие к ней переулки являли собой многокамерный пчелиный улей, внутри которого крутились колесики печатной машины. Рабочие пчелы носили костюмы из грубой мешковины. В здешней моде царствовали грязные халаты и фартуки в пятнах типографской краски. Чем грязнее и чернее костюм, тем старательнее работник. Мальчишки, посыльные с ног до головы, покрытые чернильной пылью, носились с поручениями. Во всем приходе Сент-Брайтс едва ли бы нашелся хоть один человек с чистыми пальцами, а если такой человек и был... то он ни за что не признался бы в этом. Здесь обитали писатели, издатели, газетчики и книготорговцы. Здесь все зарабатывали на жизнь словом. Флит-стрит и ее густонаселенные притоки кишели людьми. Как писал современник, если взглянуть на Флит-стрит с высоты Ландгейтского холма, где стоит собор святого Павла, увидишь лишь темную, беспорядочно копошащуюся массу людей, коней и повозок, сквозь которую невозможно разглядеть ни ярда мостовой, лишь головы вдоль ряда домов и на дороге, сплошь океан голов. Между этой широкой главной артерией и параллельной улицей Хай-Холмборн пролегла целая сеть узких переулков и проходов, застроенных гниющими деревянными домами, и мастерскими печатников, философов и нищих писателей, живших там с XVII века. Соседи ютились так близко друг к другу, что слышно было каждый чих, стон и даже вздох. Летом открывали окна, и по всем близлежащим улицам разносился грохот и лязг вращающихся цилиндров ручных типографских станков и печатных машин на паровой тяге. Среди этой какофонии звуков В тесной комнатушке старого дома появился на свет второй ребенок Кэролайн Уокер, девочка, названная Мэри Эн. Она родилась 26 августа 1845 года. Местные газеты описали этот день как ясный и сухой. Дом, где родилась Мэри Эн, обветшалый двухсотлетний, известный как Доскорт, стоял в пороховом переулке, примыкавшем к улице Башмачников. Поистине дикенсовский адрес. Любая из его героинь могла бы проживать в переулке с таким названием. Автор Оливер Твиста не понаслышке знал об этих мрачных подворотнях и зловонных переулках. В юности он работал здесь на фабрике по производству ваксы и начал писать свои первые очерки в меблированных комнатах по соседству. Первые годы своей жизни Мэри Энн, или Полли, как ее прозвали, провела в тех же местах, что и диккенсовский Феджин, и его мальчишки-карманники. Уокеры никогда не жили в достатке, а учитывая род занятий отца Поли, у них не было никаких перспектив разбогатеть. Эдвард Уокер работал кузнецом в Ламбете на противоположном берегу Темзы, но вскоре нашел работу на Чернильной улице, так называли Флит-стрит, и перебрался на другой берег. Сперва он занялся изготовлением замков, а потом, вероятнее всего, учитывая место его проживания, отливкой типографских литер и изготовлением наборных шрифтов. Хотя кузнечное дело считалось уважаемым ремеслом и требовало серьезных профессиональных навыков, заработанных денег едва хватало на жизнь. Кузнец, работавший по найму, в начале трудового пути зарабатывал от трех до пяти шиллингов в день. Получив постоянное место, ремесленник мог рассчитывать на повышение до шести шиллингов шести пенсов в день, хотя к тому времени многие обзаводились семьей, а следовательно росли и их расходы. Заработок кузнеца обеспечивал Эдварду, Кэролайн и их троим детям, Полли, Эдварду-младшему двумя годами старше Полли и Фредерику, который был младше ее на четыре года, скромное, но стабильное существование. В первое десятилетие правления королевы Виктории содержать семью было непросто. Стоило кормильцу заболеть или лишиться работы, как начинали копиться долги за аренду, и вся семья в мгновение ока могла оказаться в работном доме. Расходы средней семьи вроде Уокеров составляли около одного фунта восьми шиллингов и одного пенса в неделю. Аренда одной большой комнаты или двух маленьких в центре Лондона обходилось от четырех шиллингов до четырех шиллингов шести пенсов. Около 20 шиллингов тратили на еду. Один шиллинг 9 пенсов уходили на уголь, дрова, свечи и мыло. У квалифицированных ремесленников вроде Эдварда Уокера была возможность откладывать пару пенни на черный день. Примерно шиллинг и три пенса платили за школьное образование. Хотя школьное образование в Великобритании стало обязательным лишь в 1876 году, представители более обеспеченной прослойки рабочего класса часто отправляли сыновей, а иногда и дочерей, в местные благотворительные или платные школы. Те же, чье ремесло было связано с типографским делом, отправляли детей в школы почти поголовно, так как среди печатников грамотность не просто высоко ценилась, а считалась обязательной. Некоторые фирмы, к примеру, крупнейшее издательство викторианской эпохи «Споттисвуд и Co. открывали школы для мальчиков моложе 15 лет прямо в конторе и позволяли сотрудникам брать на дом книги из издательской библиотеки, чтобы развивать грамотность всех членов семьи. Хотя Полли и ее брат Эдвард вряд ли имели доступ к библиотеке, они, по всей видимости, посещали одно из учебных заведений системы национальных школ, или школ Британии. Национальные школы, учрежденные англиканской церковью, предлагали обучение неполного дня для детей, параллельно занятых трудовой деятельностью. Одна из таких школ располагалась на соседней улице Башмачников. Система школ Британии, ее предпочитали те, кто стоял ступенью выше беднейшей части общества, отличалась более строгой программой. Старшие ученики здесь обучали младших, под присмотром школьного наставника. По-видимому, Эдвард Уокер был сторонником необходимости школьного образования. Полли разрешили посещать школу вплоть до 15 лет, что крайне необычно для девочки из рабочего класса. В викторианскую эпоху девочек учили читать, но не писать. Полли же научилась и тому, и другому. Хотя Уокеры не могли позволить себе излишеств, У Поли всегда были бумага и чернила. В этом заключалось одно из немногих преимуществ жизни на Чернильной улице. В остальном, дома ее детства особыми удобствами не отличались. Уокера переезжали, но всякий раз находили жилье близ улицы Башмачников или Хай Хайхолборн. После Доскорт они поселились на дин стрит затем в робин корт и Харп-Элли. в домах, теснившихся на узких средневековых улочках, на территории приходов Сент-Брайтс и Сент-Эндрюс, отчаянно не хватало места и личного пространства. Оценка состояния жилых домов в густонаселенных районах Лондона, проведенная в 1844 году, показала, что в зданиях с дворами-колодцами, расположенных в узких переулках, а как раз в таком доме жили вокеры, Условия проживания хуже, чем где-либо в квартале, плохая вентиляция и антисанитария. Обычно семья жила в одной комнате. Средний размер комнаты составлял от 8 до 10 футов в длину, 8 футов в ширину и 6-8 футов в высоту. До Скорт, большой деревянный дом со штукатуренными стенами, поделились сначала на три отдельных квартиры, затем на отдельные комнаты, которые сдавали в аренду. В этом доме, изначально предназначенном для одной семьи, жили по меньшей мере 45 человек. В одной постели спала вся семья. Маленьких детей укладывали на низкие самодельные кровати, которые днем задвигали под взрослую. Гостиной, столовой и гардеробной служили стол и пара стульев. Каждый угол был чем-то занят. Швабрами, горшками и ведрами, мешками с луком и углем. Подобные жилищные условия вызывали тревогу общественных активистов, усматривавших в них вред морали и благопристойности честных работящих ремесленников. Родители, дети, братья, сестры и прочие родственники одевались, раздевались, мылись, совокуплялись, а то и испражнялись на глазах друг у друга, ведь отдельные уборные имелись далеко не везде. В то время как мать готовила еду, больной ребенок в двух шагах – мог опорожнить желудок в ночной горшок. Тут же переодевался полуногой отец или брат. Супруги делали будущих детей лежа в одной постели с детьми, уже имеющимися. Вся примитивная человеческая сущность представала как на ладони. Дома находились в крайне плачевном состоянии. По правде говоря, платить за такое жилье даже четыре шиллинга в неделю было жалко. Крошащиеся стены, пятна сырости, закопченные до черна потолки с отслаивающейся штукатуркой, прогнившие половицы, разбитые или плохо пригнанные стекла и дыры, сквозь которые проникали дождь и ветер, все это было обычным делом. Попав в забившийся дымоход, дым возвращался обратно в комнату и провоцировал целый букет респираторных заболеваний. Состояние коридоров и лестниц также оставляло желать лучшего. Порой они представляли опасность для обитателей дома. В одном из таких домов, по рассказам современников, на лестнице отвалились перила, да и ступеньки изрядно пострадали. Одну из них проломил чей-то тяжелый ботинок, и в любой момент вся конструкция могла обвалиться и обрушиться с грохотом. Вместе с тем у обитателей этих домов имелись более насущные проблемы — Чем теснота и ветхость зданий. А именно дефицит чистой воды, отсутствие системы слива нечистот и нехватка свежего воздуха. Больше всего страдали маленькие городские корты, дома с дворами-колодцами, поделенные на множество квартир и комнат. Здесь на несколько семей мог приходиться лишь один источник воды. Почти все емкости, в которых хранились запасы воды, были покрыты грязным налетом на поверхности. Иногда жителям приходилось использовать для приготовления еды и мытья стоячую воду из луж и прудов, распространявших невыносимое зловоние в жару. Сточные колодцы во многих домах отсутствовали, и содержимое ночных горшков текло по дворам и улицам, и так там и оставалось, пока дождь не смывал потеки в сточную канаву. Неудивительно, что вспышки холеры, тифа и всевозможных лихорадок Общее название, которым санитарные инспекторы описывали самые разные болезни, случались здесь часто и уносили множество жизней, особенно в теплые месяцы. Кому, как ни лондонскому рабочему классу, было знать, что в грязных перенаселенных домах хорошо себя чувствуют лишь возбудители болезней? Задымленные комнаты и ядовитые лондонские желтые туманы не способствовали здоровью тех, кто много работал и плохо питался. Полли пришлось в этом убедиться, когда ей не исполнилось и семи лет. Весной 1852 года заболела ее мать. Сначала симптомы Кэролайн напоминали обычную простуду, но вскоре кашель усилился. Туберкулез, поселившийся в ее легких, стал постепенно разъедать их, и жуткие приступы кашля начали сопровождаться кровохарканием. Исхудавшая, измученная, метавшаяся в горячке Кэролайн медленно увидала и умерла 25 ноября. Она оставила после себя мужа-вдовца и троих детей. Младшему Фредерику не было даже трех лет. В то время работающие отцы крайне редко брали на себя заботу о маленьких детях, и то, что Эдвард Уокер взял на себя такую ответственность, свидетельствует о том, что он очень любил своих детей. Он мог бы отдать сыновей и дочь на воспитание родственникам или даже на попечительство ближайшего работного дома, но поступил иначе. Уокер твердо решил, что у его детей будет дом. Он не женился повторно, так что, по всей видимости, заботы по воспитанию детей и домашние обязанности взяла на себя старшая сестра Кэролайн, Мэри Уэбб. Кэролайн умерла, не зная, что передала свою болезнь Фредерику. Видимо, она даже не догадывалась о том, как опасно ей находиться рядом с детьми. Ученые совершили первый прорыв в изучении патологии туберкулеза лишь в конце века. Болезнь распространяется воздушно-капельным путем при длительном и регулярном контакте с больным. Именно поэтому туберкулез оставался одной из главных причин смертности на протяжении всей викторианской эпохи, особенно в семьях. Женщины, ухаживавшие за больными родственниками и соседями, часто приносили инфекцию в свои семьи, сами о том не догадываясь. Не прошло и полутора лет после смерти Кэролайн, как Фредерик слег. Чувствуя, что мальчик долго не проживет, Эдвард и Мэри крестили его 14 марта 1854 года. Через месяц Фредерика похоронили рядом с матерью при церкви Сент-Эндрюс в Холборне. Несмотря на помощь тетке и прочих родственниц, смерть матери наверняка означала, что Полли пришлось рано повзрослеть. Хотела ли она брать на себя роль хозяйки дома или нет, мы не знаем, но ответственность эта легла на плечи Полли, когда она была еще совсем ребенком. Очеркисты того времени сообщают, что дочь вдовца обязана была утешать овдовевшего отца вести дом и заботиться о семье. В отсутствие матери первейшим долгом старшей дочери становилось не получение образования, а ведение хозяйства. Естественно, это сразу лишало ее возможности трудоустройства на полный день, например, в качестве служанки, так как служанки обычно жили в домах нанимателей. К девяти годам Полли, очевидно, обладала всеми необходимыми навыками ведения хозяйства и умела готовить. Повинуясь общественным нормам, она жила под отцовской крышей до 18 лет, хотя многие девушки ее круга нанимались в служанке уже лет в 13-14. Заработка Эдварда Уокера хватало на содержание уменьшившейся в размерах семьи, поэтому свои дни Полли делила между домашними обязанностями и обучением в школе, которую посещала до 15 лет. Неслыханная роскошь для девочки из рабочей семьи. Из-за случившегося в семье несчастье между Полли и ее отцом Сформировалась уникальная привязанность, сохранявшаяся всю ее жизнь. Викторианское общество возлагало на плечи дочери вдовца не только физические обязанности по ведению хозяйства, все то, чем раньше занималась ее мать, но и эмоциональный труд, необходимость морально поддерживать овдовевшего главу семейства. Литература викторианской эпохи пестрит примерами подобных героинь, считавшихся образцом самоотверженной дочерней любви. Они невинны и ласковы, находчивы, безупречно себя ведут и напрочь позабыли о легкомысленных детских забавах. Одной из таких образцовых дочерей является Флорес Домби из романа Чарльза Диккенса «Домби и сын», написанного через год после рождения Полли. Лишившись матери, Флоренс стремится завоевать любовь овдовевшего отца и укрепить взаимную привязанность, и у нее это получается благодаря силе духа и самопожертвованию. Что касается Поли и Эдварда, те, вероятно, также питали друг другу одинаково сильную привязанность и оба обладали недюжинной силой духа. Всю свою жизнь Полли старалась держаться рядом с отцом и не изменила этому правилу, даже когда пришло время выбирать супруга. В 1861 году В мужском общежитии по адресу Буверестрит, 3031, проживал некий Уильям Николс, 19 лет, складской рабочий, по всей видимости, служивший в типографии. Его отец был геральдическим художником, рисовал гербы на каретах и вывесках. Но в XIX веке это традиционное ремесло стало устаревать, и он занялся изготовлением именной канцелярии и экслибрисов. Дата, когда Уильям покинул родной Оксфорд и отправился в Лондон, где начал карьеру печатника, точно неизвестна, но это случилось до весны 1861 года. Бувери-стрит находилась в самом сердце типографского квартала. Здесь в домах с 10 по 25 номер располагались конторы семи журналов и газет, в том числе редакция газеты Daily News, которой некогда заведовал Диккенс. и редакция журнала «Панч», одним из основателей которого являлся социальный реформатор Генри Мейхью. Лондон, предстающий перед нами в описаниях Диккенса и Мейхью, был тем самым городом, который Уокеры и Уильям Николс хорошо знали. Как и Диккенс, Мейхью знавал нищету и долги. Жизнь журналистов и печатников с Флит-стрит нельзя было назвать стабильной. Недаром Флит-стрит с XVII века называли улицей литературных паденщиков. В ее окрестностях обреталось сплоченное сообщество людей из самых разных кругов общества. Они писали, вычитывали, печатали и продавали тексты, вместе выпивали, одалживали друг у друга деньги и женились на дочерях и сестрах таких же писателей, журналистов и печатников, как они сами. Так, по всем канонам поистине диккенсовского сюжета, лишившуюся матери дочь кузнеца, прилежно выполнявшую свой дочерний долг и заботившуюся об отце и брате, представили Уильяму Николсу, светловолосому юноше с широким улыбчивым лицом. Поскольку Николс был ровесником брата Полли, Эдварда, который работал инженером, по всей видимости, именно Эдвард познакомил Поли с Уильямом. Отец и брат, как преданные овчарки охраняли миниатюрную темноволосую кореглазую Полли, и Уильяму должно быть стоило немалых усилий завоевать их доверие. Как бы то ни было, накануне Рождества 1863 года он сделал Полли предложение, и она согласилась. Молодые объявили о бракосочетании, и 16 января 1864 года поженились в церкви печатников Сент-Брайтс. Полли тогда было 18 лет. В регистрационном журнале ее суженый с гордостью записал свою профессию – печатник. Брак Полли и Уильяма ознаменовал серьезные изменения в жизни всех членов семьи. Отцу и брату Полли, привыкшим полагаться на нее во всем, предстояло впустить в свою жизнь чужого мужчину, отдавая себе отчет в том, что где муж, там и дети. Увеличившаяся семья Уокеров-Николсов переселилась в дом номер 17 на Кирби-стрит в бедном квартале Сафрон-Хилл к северу от хай холлборн Поскольку две семьи съехались, возникла необходимость в двух, а то и трех отдельных комнатах, чтобы новобрачные имели возможность уединиться. Однако, переселившись в здание на Кирби-стрит, поделенное на три этажа, Каждой занимала одна семья. Уокера и Николсы едва ли улучшили свои жилищные условия. Как и стоило ожидать, через три месяца после бракосочетания Полли забеременела первенцем. Крики Уильяма и Эдварда Уокера Николса впервые огласили комнаты дома номер 17 на Кирби-стрит 17 декабря 1864 года. К осени 1865 года миссис Николс снова забеременела, и потребность в увеличении жилплощади стала столь же очевидной, как и ее растущий живот. В 1860-х годах молодой рабочей семье было гораздо выгоднее жить на южном берегу Темзы, в Саутуарки, Бермонте, Ламбете, Уолворте и Кэмбервелле. Жилье в Холборне и Клеркенвелле, кварталах рядом с Флит-стрит, обходилось дороже. На южном берегу небольшой дом с тремя четырьмя комнатами и даже задним двором можно было снять за 4-5 шиллингов в неделю. Но состояние жилищного фонда здесь было не лучше, чем на севере. Кроме того, с точки зрения бюджета, переселение на южный берег имело смысл лишь в том случае, если бы арендаторам жилья удалось найти в окрестностях столь же хорошо оплачиваемую работу, как на севере. Тем не менее, Летом 1866 года Уокеры Николсы переехали в Волворд, лондонский район, где прошла юность Эдварда Уокера. Семья теперь состоявшая из шести человек взяла в аренду дом номер 131 по Трафальгар-стрит, застроенный одинаковыми двухэтажными кирпичными коттеджами. Хотя улицу проложили недавно в 1805 году, и застройка могла считаться относительно новой, время не пощадило эти дома. Неутолимая потребность в доступном жилье привела к тому, что дома, возведенные для среднего класса в георгианскую эпоху, в викторианский период поделили на квартиры, и в одном таком доме жили несколько семей, а не одна, как изначально было задумано. По соседству с Уильямом и Полли проживали плотники, машинисты, лавочники и хозяева складов, чьи большие семьи обитали едва ли на большей площади чем соседи Полли из Холборна. В семье Уокеров-Николсов было целых три кормильца мужского пола. В этом смысле им повезло, и четыре комнаты коттеджа не пришлось делить ни с кем. Однако вскоре ситуации предстояло измениться. В викторианскую эпоху уровень жизни рабочей семьи повышался и падал с каждым новым рождением и смертью члена семьи. Чем больше детей рождалось у Николсов, тем сильнее становилась нагрузка на семейный бюджет. Младенцы рождались и умирали. Старший сын Полли и Уильяма прожил всего год и 9 месяцев, но вскоре появились и другие дети. Эдвард Джон был их первым ребенком, появившимся на свет в доме на трафальгар стрит 4 июля 1866 года. Два года спустя, 18 июля 1868 года, родился Джордж Перси. В декабре 1870 года семью снова ждало пополнение. На этот раз девочка Элис Эстер. Полли посчастливилось прожить почти всю жизнь в семье с двумя кормильцами, где почти не было иждивенцев. Но вскоре весы качнулись в другую сторону. Вскоре после рождения Элис Эстер брат Полли Эдвард женился и переехал. Таким образом, семья одновременно потеряла источник финансирования в лице Эдварда-младшего и приобрела нового иждивенца. И без того скудный семейный бюджет натянулся до предела, а в сердца Николсов впервые закралась тревога о будущем.